глава восемь последнее убежище нахаранск кончается и наликий слуга арсури вылил в кубок остатки вина из выделанной козьей ноги встряхнул ее хорошенько будто надеясь выдаете еще хоть полчарки багровые капли разлетелись и усеяли скатерть словно брызги крови Сидящий за накрытым столом аршалай брызгливо взглянул на красные точки на кафтане, обтягивающем его чрево, и содрогнулся. Сразу вспомнил, как некогда здесь, в этой самой горнице, все было в точно таких же брызгах. И почти на наяву услышал над левым ухом тихий вздох. — Только не сейчас, пожалуйста, хоть сегодня не торопись. — Криворукий! — Криворукий! наместник Бьярмы вместе с креслом отодвинулся от края стола. — Смени скатерть немедленно! — Сейчас, сейчас, яснолики, — засуетился арсури и ожато усердие. — Прости, дурака! Аршалай скривился, схватил кубок и выпил темно-багровое вино одним глотком, едва ощутив вкус. — Мало! — буркнул он. — Что, в самом деле больше нет? — Увы, ну их! Кул cool, с ним. что есть? Ярская настойка на морожки, яснолики, но достойно ли? Тащи. Настроение Аршалая сразу улучшилось. Наместник представил себе жену и довольно усмехнулся. Видела бы меня сейчас благородная супруга, заклевала бы, дескать, жирная свинья, а хлещет пойло простолюдинов, совсем опустился. Хорошо, что я бросил ее в Майхоре. Надеюсь, ее уже повесили на воротах. Желтоватая настойка полилась из бочонка в кубок. Аршалай схватил кубок, не дожидаясь, пока тот наполнится доверху. «Ну, ой, имя свархи за удачу! Да хранит меня небо!» С недавних пор Аршалай предпочитал трапезничать в одиночестве. Поначалу он приглашал на застолье избранных приближенных, чтобы сплотить беглецов из Майхора и поднять их боевой дух. Однако скоро стал замечать в глазах сотрапезников сперва недоумение, потом презрение. На том приглашение кончились. Морошковая настойка обожгла горло и почти сразу затуманила разум наместника. Вскоре в этом тумане начали таять угнетавшая аршалая беды и тревоги. Надо было сразу с нее начинать. Кстати, и в окнах посветлело. Сквозь облака проглянуло несчастая в эту пору солнце. Ну, чем не знамение Исуархи? Может, Господь, наконец, обратит на наместника Бьяры око милости? «Вынеси кресло наружу», — приказал повелитель Бьярмы. «Желаю склониться пред ликом Господа Солнца!» С кубком в руке Аршалай неторопливо вышел на висящую сейницу. Что и говорить, место для гуляй-крепости на этот раз он выбрал просто загляденье. Внизу, под утесом, на котором сложили передвижную крепость, волнами простирались заснеженные дали еловых лесов. Над ними вздымались белый кручий гор. То был змеиный язык, совсем близко. «Чуть — Чуть-чуть не хватило, — пробормотал Аршалай, устремив на него мутный взор. — Еще бы, порлон! Он приказал перенести Гуляй-крепость в предгорье змеиного языка совсем недавно, в начале весны, и не уставал себя хвалить, что успел вовремя. Аршалай перебрался сюда сразу после ужасной поездки в Ергару. Перевез часть придворных, новую охрану, почти все оставшееся городское войско Майхора. Брал только арьев и их слуг, привезенных из южных областей Аратты. Тех, от кого точно не стоило ждать удара в спину. Остальных бросил в Майхоре и больше о них не вспоминал. Гуляй, крепость была поставлена на скальном выступе прямо над Великим Рвом место удачное и для обороны и для наблюдения за строительством взгляд аршала скользнул по исполинскому рукотворному оврагу рассекающему вечный лес в прежние дни его стенки напоминали растревоженный муравейник сейчас ни единого шевеления ни внизу ни наверху неро хочет ко мне дробилки никто не забивает бревна укрепляя стены Внизу валяются брошенные тачки. Лопаты, окованные драгоценным железом, ржавеют в снегу. В начале зимы, получив приказ остановить строительство, Аршалай после долгих тягостных раздумий решил продолжить рытье Великого Рва за свой счет. Точнее, за счет казны Бьярмы, что в сущности было одно и то же. В любом случае Аршалай рассчитывал вернуть золото с лихвой. Следуя советам мохначки Айхи, разведчики Аршалая исследовали предгорье и обнаружили огромные пещеры, намного ближе к стройке, чем те, в которых пропал Варлыга с его беглыми вендами. Вот тогда Аршалай и принял решение. Ни с кем не советуясь и даже не уведомив солнечный престол, он переделал чертеж и изменил направление руа его хуловой печи, давали превосходное железо, и лопаты больше не ломались, даже вгрызаясь в мерзлую землю. Всю зиму, несмотря на морозы и снегопады, работа продвигалась очень быстро. Рошалой хорошо кормил землекопов, не изнуряя лечил, понимал, что новых ссыльных ему уже не пришлют. — Ничего! Когда весной придут воды Змеево моря, наместнику возместят все расходы и назовут спасителя мараты, А потом... Ясный Сол, что же началось потом? Аршалаю было так тягостно вспоминать о тех днях, что он едва не прослезился прямо на глазах услуг. Только щедрый глоток настойки, спешно поднесенный верным Марсури, сумел не то, чтобы вернуть ему прежнее самообладание, но хотя бы помог ненадолго забыть о гложущем его невыносимом страхе. Итак, весной случилось внезапное. Сошли с ума бьяры. Обезумели сразу всем народом. «Зар Низьен опять явился! Он идёт Спасти нас от потопа!» Донесения о подобных разговорах начали приходить постоянные со всех концов бьярмы. Аршалай сперва не придал им значения. Бьяры обожали своего небесного всадника и считали, что на этот раз он воплотился в государе Айюрия. А сложными царевичами было покончено еще осенью. Потом наместнику сообщили, что Каргалай поймал новое воплощение зар и это вовсе не царевич, а какой-то старый слепой калека. Аршалай только пожал плечами и посмеялся над правителем Ергары. Дескать, тот так вошел во вкус охоты заложными царевичами, что все никак не может остановиться. Тут взбунтовались переселенцы в Белозоре. Аршалай подавил бунт безо всякого труда. Видно, новый зарни еще не успел влить яд в уши местных жителей. И Аршалай, вдохновленный легким успехом, расслабился. А зря. В один далеко не прекрасный день бьяры в одночасье, словно следуя приказу, взяли и ушли. Причем не только подневольные землекопы с Великого Рва, но и наемные слуги, и стрепухи, и дровосеки, и бордобреи, вообще все. Аршалай был страшно зол. Велел срочно нанять новых, старых вернуть и примерно наказать но и тогда он еще не ощутил смертельного вкуса той каши, что заваривалась в его владениях. Когда ни один бьяр не соглашался служить ариям, шарахаясь от прежних господ словно от злых дивов. Когда в Майхоре начались убийства ариев, такие необъяснимые, жестокие и нелепые, что первое время в них просто не верилось. Когда наемных рабочих стало слишком мало — Сыльные начали разбегаться, и пришлось остановить строительство рва. вот тогда Аршалай наконец понял, что происходит нечто очень-очень скверное, и решил прибегнуть к суровым средствам и поехал в Ергару. Руки Аршалая задрожали, давний ужас наполнил слабостью колени, и снова за левым плечом уже намного ближе раздался вздох. «Эй! Чего стоишь?» — дребезжащим голосом закричал наместник. «Чаша пустая!» Арсурий поскочил с бочонком и быстро налил кубок до краев. Аршалай жадно выпил, проливая половину. Так дрожали руки при одном воспоминании о празднике на поле у Каргая. Никогда еще он не был так близок к смерти. Наместник был вовсе не глуп, да и разведка у него была хороша. «Очень скоро выяснилось. Источник всех бед — слепой колдун Зарни Зьен. Непонятно, чего он хотел, зачем мутил Бьяров, но его просто необходимо было убить. Причем при всем народе, чтобы не ходило потом слухов о чудесном воскресшем или спасшемся небесном всаднике. Судя по доносам, Каргалай полностью подпал под влияние нового Зарни». Он точно не захотел бы отдать его просто так. Но Аршалай не собирался с ним спорить. — Как подойдем поближе, стреляйте по моему приказу, — велел он охране, въезжая на поле. — Застрели Зарни Зьена, этого ложного бога, жестоко у всех на глазах. Раз и навсегда прекратить посчитание земных воплощений сомнительного сына Сола. Да, всё свершилось очень быстро. Каргай не успел рта раскрыть, зато Зар не успел. — Так вот, ты каков, гусляр? — произнес Аршалай с любопытством, разглядывая слепца одесного изумленного Каргая. — Не знаю, кто ты таков на самом деле, но... — Я Зар не съем! — громовым голосом, раскатившимся над притихшим полем, ответил слепец. — Убейте змееголовых! Тогда Аршалай понял, что ощущает дичь, затравленная на охоте. Никогда в жизни он не ощущал такого ужаса и обреченности, как в тот миг, когда против него разом обернулось всё праздничное поле. На добродушных оживленных лицах бьяров, мужчин, женщин, детей, при взгляде на Ария появлялось одно и то же почти нечеловеческое выражение — Так смотрят на ядовитую гадюку, прежде чем ударить ее палкой. «Убьем, тварь!» — понеслось со всех сторон. «Убьем, змея Люда!» И толпа бросилась на правителя Бьярмы. Почти вся его свита была растерзана в клочья прямо там, на праздничном поле. С огромным трудом уцелевшая горстка охранников пробилась к лесу, увозя наместника. «Где?» где Змееголовый?» — лепетал аршала озираясь в седле пока кровавое поле не скрылось далеко за поворотом дороги это ты наликий холодно ответил ему шаин из всей свиты лишь телохранитель нак сохранил спокойствие разве что выглядел несколько мрачнее обычного я аршалай схватился за голову ощупывая лицо шаин хмыкнул. Эта насмешка от вернула наместника в разум. — Колдун навел морок? — Ну да. — А ты? Илинаков морок и не берут? — чего ж не брать? Что мы, не люди, что ли? — Ты видел меня в облике змеи Люда? — Видел. — И спас? — А, я понял. Вы же поклоняетесь змею. — Да мне все равно, что там у тебя с головой, ясно ясноликий. Весьма непочтительно ответил Нак. «Я тебе присягал». «Похвальная верность!» Еле ворочая языком, выговорил Аршалай и упал в оморок Аршалай перевел дух одним глотком, выхлебал кубок и упал в кресло. Его трясло, как тогда, на лесной дороге. Честно сказать, тот страх не прошел до сих пор. Наместник опасался, что теперь он не пройдет никогда. Вернувшись в полный пугающих слухов Майхор, наместник сразу заперся у себя. Просидел один всю ночь, потом собрал всех ближников, кто мог быть полезен, взял казну, припасы, домашнее войско и скрылся в лесах, бросив город на произвол судьбы. Что там сейчас в Майхоре? Ахул его знает. «Может, Бьяра уже всех перерезали?» «Аршалая не было до того дела, и даже не стыдно». «Какой стыд, когда речь идет о спасении его драгоценной единственной жизни!» «Надо спасать себя. Остальное неважно!» «Тысячный раз подумал Аршалай. В столицу! Мне надо в столицу!» Мысль о возвращении в столицу была для Ршалаи единственным просветом в непроглядном ужасе этой весны. Да, придется признать, Бьярму он потерял. Здесь у него нет союзников, а одному против безумных Бьяров не выстоять. Но как попасть в столицу? В гуляй крепости достаточно войск и припасов, чтобы продержаться хоть до лета. А дальше что? Пробиваться в Аратту с боями? Это верная гибель. Идти в обход вдоль змеиного языка. Бьяры вроде бы знают тропы, а толку Трубный рев внизу заставил правителя Бьярма вздрогнуть и открыть глаза. За ревом последовал взрыв хохота, лай, звуки шумной возни. Кому там так весело? Аршалай не без труда поднялся на ноги и подошел к перилам. Внизу, во внутреннем дворе, топталась гора свалявшегося грязно-белого меха, размахивая хоботом и топая так, что стены ходили ходуном. Вокруг мамонта заливиста лая, почти кидаясь ему под ноги, прыгал мохнатый сторожевой пес. Чуть подальше стояли молодые псари, крича и подначивая пса — Огромный пёс притворно нападал на мамонта, притворяясь, что хочет схватить его за ноги. Мамонт пятился, отмахиваясь хоботом. Вдруг хобот стремительно упал вниз, а в следующий миг пёс визгом подлетел в небо и упал в глубокий сугроб. Под хохот псарей выкопался из сугроба, отряхнулся, подняв вихрь снежной пыли, и снова с лаем принялся скакать вокруг мамонта. Недовольная гримаса, уследившего за игрой зверей Аршалая, понемногу сменялась добродушной улыбкой. Белого мамонта Айхо сперва побаивались, уж очень велик, но понемногу привыкли. Теперь же его любила вся гуляй-крепость, от косматых псов до важного ария управляющего который поначалу ежедневно подавал Аршалаю записки с просьбой убрать огромную скотину из крепости в отдельный загон. Айха оказался послушным, безобидным, сообразительным, игривым, дружелюбным. Куда более дружелюбным, чем его дикая хозяйка. Аршалай навалился на жалобно скрипнувшие перила, высматривая Айху. Что не играет со своим братцем? А, он она. Сидит в стороне, подперев лицо руками с мрачным насупленным видом. Что это с ней? Опять, что ли, с животом мается? Махначка очень страдала от негодной для нее доброй человеческой еды, но не уходила. Уже зима прошла, но Айха все еще была при Аршалае. Все ждала, когда тот выполнит обещание, приведет ее к нареченному, обожаемому жрецу Хасте. Любая другая женщина давно бы поняла, что ее дурит, и никто ее никуда вести не собирается. Но не мохначка. Страхолюдная девица свято верила, что сказанное пред богами слово не может быть ложным, и надо просто еще немного подождать. Маршала ее не разубеждал. Она была ему очень нужна и могла еще пригодиться в будущем. «Эй, Айха, иди сюда!» — закричал Аршалай, перегибаясь через перила. «Время для песен!» Махначка подняла лицо. «Плакала, что ли?» — изумился наместник. «А она умеет!» «Иду!» — буркнул Айха, вставая на ноги и направляясь к высокому крыльцу. Путевые песни Айхи были первым из тех сокровищ, которые у нее удалось выудить Аршалаю. Якобы в награду за то, что в будущем наместник отведет ее к хасте Мохначке, день за днем рассказывала ему о тропах Мохначей через весь зминый язык на летние кочевья и обратно. Вернее, не рассказывала, а пела. — Мы идем и поем песни, так и вспоминаем дорогу, — рассказывала Айха. — Истинные люди все время ходят, не сидят на одном месте. Солнце ходит по небу, звери идут за солнцем, а мы за зверьем. Наши путевые песни очень древние. Их пели еще предки-мамонты. А мы научились от них. Однако в пути часто происходит нечто новое. То ручей переменит русло, то рухнет ледяная гора, то тропу пересечет трещина. Тогда племя идет новой дорогой, и мы прибавляем к песне новые слова. «Впервые слышу про такой диковинный способ землеописаний», — хмыкал Аршалай. «Но ты пой, пой!» Айхи, сперва не хватало слов, но они так много беседовали, что к весне она уже совсем неплохо говорила на языке южных людей. Аршалай же заполучил отличные карты змеиного языка, каких не было ни у кого в Аратте. Мамонт, заметив, что хозяйка уходит, сунулся было за ней к крыльцу, но псари закричали, замахали руками, пёс залаял, и Мамонт, радостно затрубив, вернулся к игре. Аршалай представил, как едет на нём в тёплом домике через змеиный язык на юг, в земли вендов. А потом земля под ними трескается, и все они проваливаются в ледяной ад. «Мы все равно спасемся и будем счастливы, не так ли, друг мой?» Повернулся он к тому, кто тенью маячил за левым плечом. Мертвый Данхар улыбнулся в ответ и растаял в воздухе. «Большой человек», — твердым голосом произнесла Айха, стоя перед Аршалаем, — Я узнала нечто важное. — Что же, моя красавица? — милостиво спросил Аршалай, пытаясь остановить на гости плавающий взгляд. — Я узнала, что моего хасты здесь нет. — Что ты такое? — Нет и не было. Аршалай моргнул и напрягся, враз раз себя значительно менее пьяным, чем мгновение назад. — Девица, ты ошибаешься. Хаста был здесь, но мы разминулись. Он отправился в столицу по важным делам. Мы непременно туда поедем, и, может быть, очень скоро. — Нет, — перебил его Айха, — Хаста не в столице. — Кто тебе сказал? — с подозрением спросил наместник. — Не верь наговорам врагов. Я же поклялся, что рано или поздно... Махначков скинула руку ладонью вверх, призывая к тишине. аршала от неожиданности сбился на полусловие. «Я гадала», — торжественно произнесла она. «Вчера была подходящая ночь». «Очень страшное, очень сильное гадание. Я дала духам огня напиться не только своей крови, но и крови моего побратима. Это великая жертва, ты же понимаешь?» «Айхо согласился, потому что любит меня». Но мне было больнее, чем ему, когда я вонзила нож в его хобот. Да — Да-да, понимаю, — с глубокомысленным видом покивала Аршалай, про себя подумав. — Ишь, великая жертва, если надо, я бы твою схотину и сжарил, и съел, и не поперхнулся. — И что же тебе сказали духи? — спросил он вслух. — Хаста там. — там. Айха размашистым движением указала в сторону заснеженных шапок змениного языка на горизонте. Пока я искал его в земле Харатты, мой возлюбленный вернулся ко мне на север, чтобы исполнить клятву. — Э-э-э, и что? — Я ухожу. Маршалай впился в нее взглядом. — Никуда ты не уходишь. Ты, между прочим, обещала. — Тебе я ни в чем не клялась. Отрезала Айха и развернулась, собираясь выйти из горницы. Аршалай, забывшись, схватил ее за руку, однако Айха вырвалась, лишь поведя плечом. Наместник запоздало вспомнил, что Мохначка, хоть по сути и юная девица, на деле раза в два сильнее любого из здешних мужчин. «Стража — Стража! — заорал он. — Остановите ее! Забрите в погреб! Арсури, зови псарей! Пусть стряножат мамонты и посадят на цепь!» Арсуре метнулся вниз. Вслед за ним, развернув плечи, неторопливо вышла мохначка. В спину ей неслась самая черная ругань наместника. На призыв долго никто не шел. Так долго, что аршала решил выйти на висячую сенницу и поглядеть вниз. Куда подевались все, включая его неотлучного слугу? Едва взглянув во двор, он насторожился. Там собралась целая толпа, включая изрядную часть домашнего войска, и подходили все новое. Кто-то оживленно спорил, но большинство молчало, что беспокоило еще сильнее. Пока наместник пытался понять, что означает это внезапное сборище во дворе, появилась Айха. Она шагала со стороны хозяйственного двора, неся на плече здоровенный кожаный вьюг. Толпа перед ней расступалась. Мохначка подошла к воротам и кого-то окликнула. В ответ радостно протрубил Айхо. «Почему мамонт за воротами? Его не приковали? Почему девка уходит?» В сущности, все было ясно, но Аршалай не мог поверить очевидному. «Я еще понимаю, Бьяры, но это же Арии, наши слуги из столицы, это свои! Почему?» Ответ наместник получил очень скоро. На лестнице раздался топот множества ног, и в горницу вошли полтора десятка человек. Во главе с Мутьянов обнаружился управляющий крепостным хозяйством и воевода домашнего войска. «Желай, мы уходим!» заявил последний без всяких предисловий. «Это бунт! Вы посмели?» «Из Майхора дошли очень скверные вести», — вмешался управляющий. «Город полностью обезлюдил. Вскоре после того, как мы ушли, вернулись бьяры. Они вырезали жителей в их домах. Всех, кто не успел сбежать, даже женщин и детей. Крепостная стена увешана сотнями проломленных черепов». «Весьма прискорбно», — — пожал плечами Аршалай. — Ну как связаны горести Майхора и ваше наглое заявление? — Ты бросил свою столицу на гибель, наместник Бьярмы, — рявкнул воевода. — Ты сам отлично знаешь, что у нас недостаточно сил, — заорал в ответ Аршалай. — Нас тут полсотни, а Бьяров тысячи. Я поступил единственным возможным образом. — Ну да, сбежал, — съязвил управляющий. И теперь мы тут как в ловушке, сидим и ждем неизвестно чего. Припасов на всех хватит до первой оттепели. И дальше что? А ты бездействуешь? Я спасал наши жизни. Мы все видим, что ты струсил. Бросил начальник охраны. Но мы-то нет. Мы хотим жить. Бьяра очень скоро явится сюда. И мы не будем ждать. Мы решили пробираться лесами в Аратту. Дикая женщина сказала, что доведет нас до змеиного языка. Потом она уходит к своим соплеменникам, а мы пойдем вдоль гор на юг. — Вы не знаете пути. — Милостью и свархи как-нибудь пройдем. «Дурачье — Дурачье! — расхохотался Аршалай. — Без проводников вас сожрут чудище Саламских гор. — Хотя о чем я? Вы даже и до гор не дойдете. Бьяры переловят вас в лесу, как зайцев. А тут нас передают, как крыс. Пусть и сварха пошлет тебе легкую смерть, Аршалай. И вам того же, да поскорее. После полудня гуляй крепость обезлюдила. Ушли почти все. И придворные, и воины, и слуги. Впрочем, кое-кто остался. Преданный слуга Арсури, Шайн, молчаливый Нак, телохранитель и около десятка воинов, видно самых верных. Аршала обещал их осыпать золотом и сулил высокие должности в столице. Они лишь молча усмехались.